3 октября 2033 года. Я для себя все решил. Лодка входила в Ла-Манш. Высокие, из сине-черной волны, с кончиков которых на летающий ветер срывал белые барашки пены, тревожно накатываясь, Тёрлись о могучее сигарообразное тело, словно судно пересекало не морской пролив, а взболтанную склянку с чернилами. Вязкие, густо замешанные облака, шуршащие по палубе редкой снежной моросью, стремительно обгоняли возвышающуюся над водой рубку атомохода. Резко налетал колючий ветер, назойливо дёргая заподнятый воротник потёртого, но всё такого же прочного кожаного плаща. Стоявший на палубе Лобачёв безвольно опустил руки, всматриваясь в далёкое серое марево, за которым когда-то простиралась Франция. Но наполовину прикрытые козырьком фуражки, потускневшие от времени и лишений глаза видели совсем другое свадьба и долгожданная командировка которую он так долго выпрашивал залитые алым багрянцем ласкового майского солнца елисейские поля и лувр Уютные кафешки и впервые попробованное настоящее вино, заедаемое ломтиками сыра, вонючий запах которого не вязался с непередаваемым нежным вкусом. Примеряющая полушубок жена, которая ещё не верит в своё счастье, какие-то ливо крутится перед зеркалом в одном из многочисленных бутиков. Та первая, провожавшая его в автономию из Северодвинска, которая, наверное, 20 лет назад так и не поняла, что её убило, просто потому что не успела. Хрупкая фигурка среди нескольких сотен провожающих, лицо и глаза полные надежды, которые он запомнил на всю жизнь. А ещё он видел чудовищный силуэт атомного гриба, вырастающего в том месте, где ещё несколько мгновений назад жил и дышал Париж. Миллионы судеб и жизней, в одночасье перемешанные в беспорядочные клубы чёрного пепла. Почувствовав, как ладонь обожгла ледяная сталь рукоятки, Лобачёв достал из кармана старенький наган и, откинув дверцу барабана, оглядел байки патронов. Ну, видит Бог, столько лет собирался, а теперь уж пора. Надо было ещё 20 лет назад это сделать вместе со стальными старшими офицерами. Прости душу мою грешную, Представив холодный кружок дула к пульсирующему виску, Юрий последний раз взглянул на волнующееся море и закрыл глаза. Он здесь, стреляться собрался, зарал появившийся в дверях рубки Савельев. Стойте, капитан. Щёлк залежавшее себе дело оружие дало осечку. «Юра! Так твою, раз так!» — несясь по палубе, истошно матерился Тарас. Пытаясь опередить бегущих к нему людей, Лобачев снова торопливо взвел собачку предохранителя и нажал на курок. «Щелк!» Добежавший первым азат на ходу врезался Лобачеву в живот, опрокидывая капитана на палубу. «Пистолет держите!» Выбитый кем-то из руки самоубийцы наган закрутился волчком, отлетая далеко по палубе. Застрелите меня, захлёбываясь брызжущей из губ слюной, остервенело орал Лобачёв, с которого слетела фуражка. Слышите, Савельев, это приказ. Спокойно, капитан. Рядом с Азатом рухнул подоспевший на выручку Савильев. У вашей стрелялки срок годности вышел. У Ахметова возьми, это приказ, слышишь? Юрий Борисович, вы не в себе, пыхтел не разжимающий хватку Азат. Да как ты, нагубу, по трибунал всех до единого! У него горячка, перекрикивая свистящий ветер, к месту дракиковылял страдающий от дышки колобок. Пусти, щенок, сцепившийся с капитаном Савельевым, встретился с его безумными глазами. Ноги, ноги ему держи, полочи, мы все полочи, продолжал орать Лобачов. Его лицо стало землистого цвета, на видной из-за воротника свитера худой шее бугрились желваки. Ещё раз такое выкинешь, лично тебя порешу, взревел подлетевший Тарас, всем весом своего могучего торса наваливаясь на грудь мечущегося капитана. Решай, решай прямо здесь, из глаз Лобачёва неожиданно брызнули слёзы. В крови мы с ног до головы вымазаны. Отмаливать-то как? Юра, о холоний твою мать. Не стесняясь больше других членов команды, старпом кулаком молотом от души съездил Лобачёву по челюсти. Жену и сыновей на кого оставишь? О них подумал Проклятые, прохрипел тот, выплёвывая на подбородок кровавый сгусток слюны. Будьте вы все прокляты. Сейчас, сейчас. Колобок дрожащими, похожими на sardelki пальцами лихорадочно копался в аптечке, спешно пытаясь разыскать шприц. Подержите ещё немного. «Женщины, дети, люди! Мы же их всех! Всех! Слышите меня? Для чего? Для кого?» Борисыч, в наших руках! В этот момент палубу сотряс мощный взрыв, и борющихся людей чуть не вышвырнуло за борт, прямиком в ледяные объятия колыхающихся со всех сторон и... внешних бурунов